Инструкции он будет получать из Берлина. Если граф Шлиффен останется децернентом по германским делам, инструкции будут хороши. Но в их добросовестное выполнение, Узи Домом, я не верю. Децернент – чиновник, подготавливавший материал для разрешения дел. В данном случае речь идет о Министерстве иностранных дел. Тем не менее, Узадом был назначен во Франкфурт. Его последующее поведение в Турине и Флоренции доказало, что мой отзыв о нем был справедлив. Узадом был прусским посланником при дворе итальянского короля. Двор короля находился в городе Турине до 1865 года, когда он был перенесен во Флоренцию. Он любил позировать там то, как стратег, то, как сорви голова и завзятый заговорщик,